В то время как Крис и Спартак поспешно возвращались к воротам лагеря, отставший отряд из 30 германских конных стрелков вышел оттуда, чтобы присоединиться к своим землякам. Завидев шедших навстречу Спартака и Криса, стрелки закричали «Вот Спартак! Вот он предатель! Убьем его!» И, схватившись за луки, они вытянули каждую левую руку, прицеливаясь в обоих вождей, А Декурион закричал «Так тебе и надо, Спартак! Так тебе и надо, Крис, предатели!» И 30 стрел со свистом полетели в Спартака и Криса. Они едва успели прикрыть свои лица щитами, в которые вонзилось несколько спущенных стрел. Крис, закрываясь щитом, бросился перед Спартаком и закрыл его своим телом. «Ради нашего дела! Перескочи через ров!» — крикнул он. Одним прыжком Спартак перескочил через ров, окаймлявший дорогу, и очутился на лугу, куда скоро к нему присоединился и Крис. Германские стрелки, не обращая более внимания ни на Спартака, ни на Криса, спешили догнать германские регионы. — Да будут прокляты перебежчики! — воскликнул Крис. — Пусть консул Гелий скрошит вас в куски! — прибавил Спартак, пылая гневом. Скоро Крис подошли к воротам, где Арториджи и Барториджи с величайшим трудом, просьбами и ругательствами старались удержать солдат Третьего легиона, которые хотели выйти из лагеря и последовать за германцами. Однако Крису удалось остановить их. Он принялся усовищевать их на родном языке, грозно, громовым голосом призывая их к порядку. Он назвал их подлой сволочью и сбродом разбойников, так что скоро заставил молчать самых непокорных. Когда же в заключении своей речи Крис поклялся Эссусом, что как только расцветет, он откроет и велит распять зачинщиков и подстрекателей этого позорного бунта, галы присмирели снова на овечке и вернулись в свой лагерь. Кончая свою речь, Крис вдруг страшно побледнел. Его голос, первосильный и звучный, стал слабым и хриплым, и едва первые ряды взбунтовавшихся легионов повернули налево кругом, как он покачнулся...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 Хотя от потери крови он порядком ослаб, но врач уверил Спартака, который стоял весь бледный и встревоженный у койки своего друга, что ни та, ни другая рана не представляли никакой опасности для жизни. Всю ночь Спартак провел без сна возле Криса, отдавшись всецело горькому раздумью по поводу всего случившегося. Он был возмущен необъяснимым бегством Ак-Намао, но едва ли не больше мучился страхом перед теми опасностями, которым пошли навстречу эти десять тысяч германцев.